Издательство «Черным бело». Мария Сокрытина. «Мой парень дышит огнем Из речи верховного мага Остиса, графа Де Тре, на ежегодном Королевском совете. 576 год с начала правления Вильяма I. Каэлию ошибочно называют драконьим королевством, хотя чистокровных особей этого вида у нас не осталось. Тысячи лет эта земля принадлежала драконам. Мы для них были вроде овец. Они жрали наших женщин, громили замки, закусывали рыцарями и считали, что так будет вечно. Мы заключали с драконами союзы. Мы отдавали им наших дочерей и стада. А взамен они позволили нам жить на своей земле и не трогали наших детей. Как слуги. Бесловесные рабы, мы проникли в их пещеры, выучили их язык и переняли их мудрость. Драконы в те времена жили долго, куда дольше нас. Целые поколения людей рождались и умирали у них на глазах, и драконы привыкли к нам и не заметили, как мы изменились. Они по-прежнему считали нас неразумным скотом, пусть двуногим и говорящим. Мы были слабее могущественных драконов. Но нас было много, и в этом мы нашли силу. Наши волшебники стали практиковать кровавые чары. Такая магия требует жертв, но мы смирились с ними за века жизни бок о бок с драконами. В конце концов, под самым их носом маг Ондер вывел формулу печати. Она отрезала драконам крылья, заперла их в человеческом облике и заставила служить хозяевам. Нам. Беспрекословно. Очень скоро мы обнаружили, что драконы умирают в неволе. Однако, если скрестить дракона и человека, потомство будет всегда драконьем слабее, чем чистокровные, зато покорным. Так мы вывели полукровок. Сейчас их поголовье в Каэлии колеблется от 3 до пяти тысяч взрослых особей. Мы используем их в магических практиках. Волшебный потенциал полукровок по-прежнему выше человеческого, и уважаемое собрание, безусловно, согласится, что гуманнее брать кровь для заклинаний у них, чем у людей. К тому же это на пользу самим полукровкам. В Южном питомнике неоднократно исследовали поведение дракона, с которого сняли печать. Результаты неутешительны и подтверждают истину, известную в Каэле и даже ребенку. Драконы-полукровки похожи на человека лишь внешне. В душе они, если у них вообще есть душа, кровожадные чудовища. Маги из Южного Питомника в своих докладах уверяют, на воле дракон-полукровка теряет даже зачатки разума и подчиняется лишь одному желанию — убивать. Комментарии к речи. «Да отстреливать их надо, как в Астарии!» Спикер Народного Совета Ильи Артер. «Завязывали бы вы, господин Верховный Макс, пропагандой?» Граф Лавлес.